Он медленно приблизился к Терновнику и остановился в трёх шагах от него. Чёрное облако беспокойно заколыхалось, словно клубы дыма на лёгком ветру. «Ты Баньши?» — спросил Максвел у Терновника. «Если ты хочешь говорить со мной, — сказал Баньши, — ты опоздал?» «Я пришёл не говорить», — ответил Максвел — «я пришёл сидеть с тобой». «Тогда садись», — сказал Баньши, — «это будет»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 Горюет и пьет, чтобы притупить горе. «Ты не принадлежишь к моему народу», — сказал банши «Ты вторгся сюда, незваный, но ты говоришь, что пришел сидеть со мной. Почему ты так поступил?» Максвел солгал. Ничего другого ему не оставалось. Он не мог сказать умирающему, что пришел, чтобы получить сведения. «Я работал с твоим народом», — произнес он наконец. «Я принимаю близко к сердцу все, что его касается». «Ты, Максвелл», — сказал Банши, — «я слышал про тебя». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Максвелл. «Могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Может быть, ты чего-нибудь хочешь?» «Нет», — сказал Банши, — «у меня больше нет ни желания, ни потребностей». «Я почти ничего не чувствую. В том ты -то делаешь что я ничего не чувствую. Мы умираем не так, как вы. Это не физиологический процесс».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 «У меня возникали такие подозрения», — ответил Максвел за последние несколько часов. «А ты должен был бы знать», — сказал Баньши. «Ты ведь побывал на старшей планете?» «Откуда ты знаешь?» — шахнул максвел «А как ты дышишь?» — спросил Баньши. «Как ты видишь?» «Для меня держать связь с древней планетой так же естественно, как для тебя дышать и видеть. Мне не сообщают, я знаю и так». «Так вот, значит, что...»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 Вот почему они не захотели прийти и сидеть со мной. Древняя пропасть существует по-прежнему.